Глава 9. Стремление к совершенству. Если вы не стремитесь к совершенству, это не значит, что вам все равно или что вас не интересует успех. В конце этой главы вы узнаете, что совершенство не существует. Поймете негативное влияние перфекционизма и сможете отличить здоровую добросовестность от нездорового перфекционизма.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 Прочитайте эти слова, вот они написаны черным по белому. Вдумайтесь в них. Если вы постоянно стремитесь к совершенству, вы обрекаете себя на неудачу, поскольку в жизни нет совершенства. Если ваш тип компетентности – перфекционист или супер-женщина, супер-мужчина, обратите на эту главу особое внимание. Нам кажется, что если хорошенько потрудиться, больше и лучше работать, то совершенство можно достичь. но на самом деле это мираж, маняющий, но нереальный. Вы из последних сил стремитесь к этому прекрасному оазису. Но что происходит, когда вы наконец достигаете его? Тут пусто, а оазис оказался намного дальше, чем вы думали. Стремиться к совершенству значит никогда не наслаждаться достигнутым и никогда не радоваться тому, что у вас есть уже сейчас. Это мешает вам жить настоящим и побуждает недооценивать то, что вы имеете, вам этого недостаточно. Когда вы задумываетесь, откуда берутся такая тревожность и неудовлетворенность, и не видите, что проблема в вашем стремлении к совершенству, вы делаете ложный вывод, если удастся достичь конкретной цели, получить повышение, повысить результаты, тогда вы будете счастливы. То есть вы стремитесь к иллюзии, вместо того, чтобы наслаждаться процессом и чему-то научиться. Когда вы тянетесь к недостижимому, вы всегда будете чувствовать себя неудачником. а Добавьте к этому свою внутреннюю оценочную систему. Все, что не дотягивает до совершенства, приравнивается к провалу. И ничего хорошего ждать не приходится. А когда вы добиваетесь успеха, вы тут же забываете об этом успехе. Ничего особенного, мелочи, да это ничего не значит. Если у вас такие высокие стандарты, что соответствовать им невозможно, и вы постоянно жаждете большего, вы никогда не будете удовлетворены, чего бы вы ни достигли в жизни. Что происходит, если ваш успех невозможно отрицать? Вы находите новое оправдание. Сомневаетесь, что сможете удерживать такую высокую планку, а это лишь усиливает вашу тревожность. «Может, у меня и получилось один раз, но что я буду делать дальше?» То есть теперь вы сомневаетесь не в том, что способны выполнить задачу, а в том, что ваши дальнейшие достижения будут соответствовать этому уровню. Многие люди начинают со здоровых амбиций, стремятся к чему-то по-настоящему важному для них, например, сдать экзамены или найти работу. Но в какой-то момент напряжение начинает расти. Когда вы сосредоточенно работаете и живете по чудовищному графику, вы игнорируете все остальное. Все ваше внимание направлено на вас, вы задаете стандарты и вы же разочаровываетесь, если не можете им соответствовать. Но ваши стандарты нереалистичны, и вы идете по пути саморазрушения. Печально то, что когда вы добиваетесь фантастических результатов, вы просто поднимаете планку выше. Словно горшочек золота на конце радуги. а Ваша цель постоянно отдаляется. Матильде эта ситуация была хорошо знакома. Матильда мечтала поступить в театральную школу. Она знала, что там чудовищный конкурс и даже не смела надеяться, что пройдет по нему. И когда ее приняли, она была на седьмом небе от счастья. Первый день учебы она ждала с восторгом, но когда приехала в школу, ее поразило, какие все талантливые. Она подумала... Может, я и поступила, но это еще ничего не значит, если меня не утвердят на хорошие роли». Она дала себе обещание трудиться как одержимая, чтобы у нее были все шансы на успех. Каждый день она приходила в спортзал в 7 утра, затем вкалывала с 8.30 до 20.30 в театральной школе, готовила себе еду на следующий день и ложилась спать. И так по 5 или 6 дней в неделю, и награда ей стала главная роль в первом спектакле. После премьеры все восхищались ею. А Матильда думала только о том, что перепутала слова во втором акте. Она считала, что ее хвалят из вежливости. Что они еще могут сказать? К тому же, ее наверняка больше не выберут на такую ответственную роль. Время обучения в театральной школе пролетело незаметно. И вот Матильда уже ищет первую работу. Когда ей предложили роль в фильме, она ушам своим не поверила. Но опять-таки, вместо того, чтобы насладиться успехом, она стала думать, как много опыта у других актеров, и как бы ей не ударить в грязь лицом. Каких бы успехов она ни достигала, ей всегда казалось, что этого недостаточно. Когда она встретилась с друзьями, которым не терпелось отпраздновать ее победы, вместо того, чтобы хорошенько повеселиться, Матильда разрыдалась и призналась им в своих страхах и стрессе. Ее лучшая подруга сказала ей, «Представь, если бы ты рассказала себе, восемнадцатилетней, чего ты сейчас добилась? чтобы она подумала?» Этот вопрос застал Матильду врасплох. Она еще помнила, что когда ей было восемнадцать, она бы отдала все на свете, чтобы сделать то, что она делает сейчас. И в тот момент она действительно осознала, чего она достигла в жизни. Железная хватка перфекционизма Перфекционизм тесно связан с самооценкой и зачастую нацелен на то, чтобы избавить вас от чувства собственной неполноценности, знакомого многим самозванцам. Успех приносит покой и безопасность. Вы можете его контролировать, он помогает вам упорядочить внешние факторы и быть довольным собой. Перфекционизм появляется, когда вы связываете свою личность со своими достижениями, не осознавая этого. Поэтому от него так сложно избавиться. Даже если в краткосрочной перспективе он приносит пользу, в долгосрочной перспективе стремление к перфекционизму лишь усиливает неуверенность в себе, вынуждает работать сверх меры или, наоборот, избегать работы. Если вы не добиваетесь успеха, вы не просто разочарованы в своих действиях, вы стыдите себя. И тогда, как ни странно, перфекционизм превращается в защитный механизм, чтобы сдержать чувство стыда. Он горячо шепчет вам в ухо, «Если вы будете совершенным, то никогда не допустите ошибок, а если вы никогда не допустите ошибок, то стыдиться вам будет незачем». Порочный круг, и поскольку невозможно добиться совершенства, кроме саморазрушения, ничего хорошего эта тактика не принесет. Ваши личные достоинства никак не определяются тем, что вы можете или не можете сделать. Однако перфекционизм притягивает к себе словно наркотик, вызывая настоящую зависимость, обещая счастье и убеждая, что только он может дать вам то, что вам нужно. начинается все с малого, а вы задаете себе высокие стандарты в работе, но постепенно эта зависимость становится вашим вторым я. Успех приносит вам наслаждение, когда вы видите, что вам все по плечу и вы можете преодолеть любые трудности. это повышает самооценку и избавляет от чувства неполноценности. Стоит попробовать перфекционизм на вкус, как он проникнет и в другие сферы жизни. Вы неустанно стремитесь проявить себя с лучшей стороны, стараетесь побить свой собственный рекорд на работе, в личных отношениях, дома и даже в том, что касается вашей внешности. На первый взгляд, стремиться к совершенству довольно приятно. Если у вас хорошо получается то, что вы делаете, Это приносит массу плюсов и финансовых, и личных. Но даже если ваши результаты выше всяких похвал, это чувство длится совсем недолго, и счастье омрачает знакомая мысль. А что дальше? И это тут же перечеркивает все, чего вы достигли с таким трудом. Вам хочется, чтобы ваша жизнь была примером совершенства, и вы расстраиваетесь, когда это не получается. Когда вы нагружаете себя делами, то живете в постоянном стрессе и изматываете себя в попытке сделать достаточно, хотя такого критерия не существует. Стараясь соответствовать собственным стандартам, вы убираете из жизни все лишнее. Ваши горизонты сужаются, и вы вносите жесткую дисциплину во все, что вы делаете. Работаете определенное количество часов, занимаетесь спортом, правильно питаетесь, не пьете на ночь кофеин, Старайтесь выспаться и контролировать каждый свой шаг. Продуктивность радует, и вы постепенно привыкаете к бодрящему чувству, которое приносит адреналин, и не только забывая о том, что значит отключаться от работы по вечерам и отдыхать, но и испытывая чувство вины, когда вы это все же делаете. В те редкие моменты, когда вы отступаете от заведенного порядка, вы чувствуете усталость, чудовищную усталость, Жизнь беспорядочна, она редко идет по плану. Обязательно произойдет что-то, что вызовет проблемы или заставит вас вернуть в новом непредвиденном направлении. Дома, в отношениях с партнером, с детьми или в массе других ваших обязанностей. И вы постоянно чувствуете неудовлетворенность. Если вы не добиваетесь цели, то обрушиваетесь на себя с убийственной критикой. Вам никогда ничего не нравится, и это превращает жизнь вашего партнера, родственников, друзей или коллег в ад. Вам будет крайне тяжело доверять людям или обращаться к ним за помощью. И даже когда вы это делаете, то уверены, что они все равно не справятся с задачей так, как надо. И это создает отчужденность между вами и людьми, которые дороги вам. Иногда бывают такие моменты, когда вам удается соответствовать всем своим стандартам. Вы ходите в спортзал каждый день, работаете с 8 утра и до ночи, правильно питаетесь, выполняете все задачи из своего списка и придерживаетесь четкого, последовательного распорядка, и вы счастливы. Но в таком режиме невозможно жить долго. Чем дольше вы стремитесь к совершенству, тем больше оно ускользает от вас, и тем меньше удовлетворения вам приносит ваше достижение. Добиваться совершенства становится все сложнее и сложнее, и вы доводите себя до физического и эмоционального истощения. Будто бежите бесконечный ультрамарафон. А потом станет все сложнее соблюдать условия, которые вы определили для успеха. Каждый день вам кажется, что вы не на высоте, и вы начинаете критиковать себя, поскольку самокритика – отличительная черта перфекционистов. Это влияет на продуктивность. Вы тратите время на мелкие детали, отказываетесь от важных проектов, переживаете о том, как вас оценивают другие люди, избегаете риска, и все это разрушает ваш потенциал. Вас сдерживает мысль о том, что вы недостаточно хороши, что вы проявляете слишком мало усердия, нужно больше стараться, нужно больше делать. Перфекционизм внушает вам, что он очень полезен. но на самом деле он делает вас несчастным человеком. Стремясь к совершенству, вы всегда считаете, что можно сделать лучше, чем сейчас. Однако, несмотря на все минусы перфекционизма, люди упрямо отказываются в них верить. Зачем вам успех? Человеку свойственно стремиться к цели и быть амбициозным, так уж мы устроены. С точки зрения эволюции это разумно. Если бы мы радовались жизни 24 часа в сутки, это не способствовало бы выживанию нашего вида. У нас не возникло бы желания к чему-то стремиться развиваться, найти партнера и произвести потомство. Стремление, к счастью, развивает способность адаптироваться, поскольку поощряет к личностному росту. Но есть тонкая грань между целью, которая приносит пользу, и целью, которая лишает вас покоя и радости. И если мы способны достичь большего или поставить себе новые задачи, Это еще не значит, что так и нужно поступать, или что именно эта дорога ведет к счастью. Сделайте паузу и подумайте, почему вы стремитесь к совершенству. У большинства людей вполне положительные побуждения. Зачастую мы считаем, что если вкалывать и добиться успеха, мы достигнем высшей формы счастья, но разве это так? Как подсказывает мой опыт, перфекционизм служит как раз противоположной цели. Он мешает наслаждаться своими достижениями и радоваться тому, что у вас уже есть. Внешние признаки успеха, о которых вы мечтаете, финансовая стабильность, общественное признание или физическая привлекательность, они тоже не радуют вас. На самом деле они оказывают негативное влияние на ваше благополучие и вызывают тревожность, депрессию, нарциссизм и болезни. Отношения и время, которые мы уделяем по-настоящему важным для нас делам, а Вот что важно для здоровья и счастья. Но именно эти факторы отсекает перфекционизм. Проблема, которая притворяется, что она не проблема. Идея о том, что мы можем добиться совершенства, оказывает на нас такое давление, что просто невозможно с ним жить. Но несмотря на его разрушительное воздействие, в отрицательные стороны перфекционизма, на удивление, сложно поверить. Думаю, вам понятно почему. Идея перфекционизма поощряется в нашем обществе. И в наш гиперконкурентный и одержимый результатами цифровой век наблюдается не стремление к успеху. Широко распространено убеждение, что перфекционизм делает нас хорошими работниками, родителями и друзьями. Нас ценят за то, что мы делаем, а не за то, какие мы. Социальные сети убеждают нас, что всё возможно и всё можно довести до совершенства. и наша лента новостей лишь укрепляет эти нереалистичные стандарты. Исследования подтверждают рост перфекционистских тенденций, вызванный ростом социальных ожиданий среди молодежи тем фактом, что молодые люди растут в непростых экономических и социальных обстоятельствах. Конкуренция бесчинствует в школах и университетах, а конкуренция за достойную работу вынуждает молодых людей обратить особое внимание на свои достижения. Перфекционизм высоко ценится теми, кому он присущ, они не считают его проблемой. Сочетание жертвы и успеха делают его странным образом притягательным, точно так же, как суровые испытания, которые проходят студенты, чтобы попасть в братство или сестринство, делают эти сообщества более ценными в их глазах. Сложно отрицать радость, которую испытываешь в случае успеха, и это усиливает зависимость от перфекционизма. Функция, которую он выполняет, сдерживать страх, что вы недостаточно хороши, тоже не вызывает у вас желания расставаться с перфекционизмом, особенно если ваша самооценка строится на вашей незаурядности. Вторичная выгода ощущения собственной важности, радость, охватывающая, когда много работаешь и многого добиваешься, может скрыть от вас сопутствующие проблемы. Даже когда вам тяжело так долго сидеть на работе, когда ваше эмоциональное и физическое здоровье дает забой, когда вы видите проблемы, вызванные перфекционизмом, и хотите остановиться и больше ничего не делать, идеал перфекционизма взывает к вам. Не останавливайся, ведь только это делает тебя особенным. Он похож на сирен из греческой мифологии. Женщин, которые своим чарующим пением Завлекали мужчин, обрекая их на погибель. Перфекционизм убеждает, что проблема в вас, а не в вашем подходе. Он говорит вам, что ваше тело и разум подводят вас. И дело не в том, что работа непосильная. Просто вы еще недостаточно компетентны. А что произойдет, когда вы будете достаточно компетентны? Вас ждет слава, и она стоит всех ваших трудов. Альтернативный путь жизни простого смертного вовсе не так привлекателен. Посредственность, скука смертная, страшно даже думать об этом. Ради перфекционизма можно пожертвовать всем, что у вас есть. Другие люди не дотягивают до моих стандартов, и они никогда не добьются таких успехов, как я. Они довольствуются меньшим. У вас есть длинный список причин, по которым совершенно необходимо и дальше вкалывать как сумасшедший. А вдруг вы упустите возможности? А вдруг вас не будут уважать на работе? А вдруг вы не будете справляться так же хорошо, как все остальные? Но присмотритесь внимательнее, и вы увидите, что подобной сирене слава вовсе не такая, какой кажется. На первый взгляд, ежедневные жертвы совсем незначительные, но когда они накапливаются, отрицать их уже невозможно. И они превращаются в долгую и мучительную смерть, приятные моменты, когда вы видите, что ваши усилия не прошли даром, мимолетны. Изнуряя себя в попытке сделать достаточно, вы мечетесь между ощущением собственной уникальности и ощущением собственной никчёмности. А самокритика и неуверенность в себе, которые сопутствуют этому состоянию, усиливают ваш страх оказаться недостаточно хорошим, вы навязываете себе определенные правила жизни, и они мешают вам разглядеть последствия Допустим, кто-то скажет вам, что вы обязаны работать с раннего утра и до поздней ночи, реже общаться с друзьями или вообще забыть про них, больше никогда не тратить время на то, что приносит вам радость, работать, когда вы устали, никогда и не отдыхать, постоянно совершенствоваться, продолжать стремиться к цели, даже если вы истощены физически и эмоционально, редко проводить время с любимыми людьми, работать по вечерам и выходным. Представьте, что эти требования навязывает вам другой человек и будет намного проще осознать, что такой образ жизни совершенно неприемлем. Пора распрощаться с ним. Психотерапия эта идея ужасает людей, но я не предлагаю вам отказаться от высоких целей. Вы вполне можете выкладываться на 100% и много работать. оно не позволяйте этому настолько поглотить вас, чтобы жертвовать вашим здоровьем и счастьем. Вы, безусловно, добьетесь успеха, и ваши труды принесут результат, потому что вы мастер своего дела, но вы осознаете это, только если перестанете так давить на себя. Голос самозванца будет явно недоволен такой идеей и внушит вам, что это чистой воды безумие – снизить свои стандарты и отдать предпочтение этому новому подходу к жизни. Но вы никогда не будете достаточно хороши, вы не упустите радость достижения идеального результата и ваша жизнь станет скучной и пресной. Поэтому, чтобы убедить вас в этом, я хочу подробно рассмотреть последствия перфекционизма. Цена перфекционизма Перфекционизм не просто нереалистичен, он еще и дорого обходится. Исследования показывают, что чем выше уровень перфекционизма, тем больше психических нарушений вас ждет. А список не маленький Склонность к перфекционизму связана с депрессией, тревожностью, членовредительством, социофобией, агорафобией, абиссивно-компульсивным расстройством, навязчивой мысли и действия, анорексией, булимией, перееданием, посттравматическим стрессовым расстройством, хронической усталостью, бессонницей, патологическим накопительством, хроническими головными болями и даже преждевременной смертью и самоубийством. Все это негативно сказывается на ваших отношениях с людьми. Так что задумайтесь на минутку. Такой подход к жизни действительно приносит вам пользу. Какова его цена? У вас получается уделять время тому, что для вас действительно важно в жизни. Вы можете поддерживать хорошие отношения с окружающими. У вас есть время заниматься тем, что дарит вам радость. Стоит ли жертвовать своим физическим и психическим здоровьем, стремясь к тому, чего не существует? Стремление к совершенству – признак несовершенного мировоззрения. Научитесь отличать хорошее от плохого. Нет никаких сомнений, что пора изменить ваш подход. Подробнее об этом мы поговорим в главе 12, -й. а сейчас важно научиться отличать здоровую добросовестность от нездорового перфекционизма. Одно дело много работать, и совсем другое – стремиться к совершенству. оба варианта нацелены на высокие стандарты но здоровая добросовестность не требует приносить ей в жертву ваше здоровье и счастье и использует метод пряника сопереживания вместо кнута и наказания если вы не стремитесь к совершенству это не значит что вам все равно или что вас не заботит успех это просто значит что вы устанавливаете для себя более разумные стандарты вы можете выкладываться по полной программе и много трудиться не разрушая свое здоровье и счастье. Отпустите все лишнее. Отпустите этот жесткий, бескомпромиссный подход. Отпустите страх, что же подумают люди. Отпустите потребность быть идеальным и отпустите результат, к которому вы стремитесь. Стараясь быть успешным человеком, вы вредите себе намного больше, чем когда занимаетесь тем, что для вас действительно ценно. а Намного лучше сосредоточиться на процессе, а не на конечном результате. Стремясь к совершенству, мы часто критикуем себя. «Все не так, это недостаточно хорошо, о чем я только думал». Вы чересчур остро реагируете на ошибки и начинаете стыдить и винить себя. Нейтрализуйте негативный внутренний голос и проявите к себе сопереживание. «Если что-то получится не так, как вам хотелось, скажите себе, я разочарован». Но ничего страшного, это не делает меня плохим человеком. Это совсем не то, что называть себя неудачником и пустым местом. Вместо того, чтобы стараться все делать идеально, выберите несколько задач, которые вы хотите выполнить по-настоящему хорошо. Не ждите, что каждый раз будете добиваться успеха. Проявите гибкость, а не задавайте один и тот же стандарт для всех сфер жизни. Не надо постоянно оценивать себя и делать неутешительные для себя выводы. Поставьте достижимые цели и радуйтесь успеху. Чтобы осознать, чего вы достигли, ответьте на вопрос, который задала подруга Матильде. Представь, если бы ты рассказала себе, 18-летней, чего ты сейчас добилась, чтобы она подумала. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь высокие стандарты, если вы не стремитесь к совершенству. Нет ничего плохого в том, чтобы много работать, если вы не жертвуете ради этого другими сферами жизни. Нет ничего плохого в том, чтобы проявлять целеустремленность и дисциплину, если вы не ругаете себя за то, что не удается достичь успеха каждый раз. Нет ничего плохого в том, чтобы выкладываться на 100%. Но только не тогда, когда вы считаете, что этого недостаточно, и впадаете в уныние, если не добиваетесь своих целей. Нет ничего плохого в том, чтобы добиваться целей, если вы внимательно анализируете их и осознаете. Каких грандиозных успехов вы добились. Бывают редкие, но радостные периоды, когда все дается легко. Вы успеваете переделать массу дел, вы сосредоточены, мотивированы. Быть в вашей компанией весело. Вы спокойны и чувствуете, что контролируете ситуацию. Вместо того, чтобы считать, что именно так и должно быть всегда, воспринимаете эти момент как драгоценную, но мимолетную радость. Используйте их, когда они случаются, и обязательно наслаждайтесь ими, но не жидите их каждый день. Не критикуйте себя, когда подобных моментов мало. Помните, что если их нет в вашей жизни постоянно, это еще не значит, что вы самозванец. Просто вы человек. Здоровая добросовестность – совсем другой путь к успеху. Возможно, она и не принесет таких грандиозных взлетов, но, обещаю, она намного приятнее. Она напоминает о том факте, что вы всего лишь человек, и у вас есть свои ограничения. Это более добрый и удовлетворяющий подход, который позволяет вам принять себя таким, какой вы есть, со всеми вашими сильными сторонами, способностями и недостатками, чтобы вы жили полноценной жизнью.